Об использовании срезанных волос Главное административно-хозяйственное управление СС 6 августа 1942 год Касается использования срезанных волос к о м е н д а н т о м концлагерей Арп, Ау, Бу, Да, Фло, Гре, Ро, Маут, Гу, На, Ни, Ной, Раф, Сакс, ш т у к МОР, СС, спецлагерь Хинцернт, с е к р е т н о город а р е н и е н б у р г Начальник главного административно-хозяйственного управления СС на основании представленного ему доклада приказал, чтобы все срезанные человеческие волосы, добытые в концлагерях, были соответствующим образом использованы. Человеческие волосы перерабатываются в промышленный войлок и пряжу. Из расчесанных и срезанных женских волос вырабатывается для команд подводных лодок ступни чулок из волосяной пряжи и для имперских железных дорог чулки из волосяного войлока. Поэтому приказываю, чтобы волосы заключенных женщин после произведенной дезинфекции были сохранены. Стриженные волосы заключенных мужчин должны использоваться, начиная с 20 мм длины. о б е р г р у п п е н ф ю р СС Поль поэтому изъявил согласие, чтобы в виде опыта волосы заключенных мужчин стриглись лишь тогда, когда они по стрижке достигают 20 мм длины. Чтобы предотвратить возможность побегов в связи с удалением волос в случаях, когда комендант найдет нужным, надо производить пометку заключенных таким образом, чтобы посредством узкой машинки Посредине головы выстригалась волосяная дорожка. Предусматривается использование волос, добытых во всех лагерях, путем учреждения особой производственной установки в одном из концлагерей. Более точное указание по сдаче собранных волос будет дано особо. О количестве ежемесячно собранных волос женские волосы отдельно от мужских. Должны сообщаться сюда сведения 5 числа каждого месяца, начиная с 5 сентября 1942 года. Глюкс. Бригаденфюрер СС и генерал-майор войск СС.